«Ну что, пробу будет снимать?» — спросил Таймур. Колдун открыл крышку котла и оттуда повалил мясной пар, при виде которого воины за оградой еще более оживились. Колдун ткнул толстым пальцем в Таймура и заверещал. Таймур понял. Он зачерпнул поварюшка из котла и отхлебнул. Воины, повинуясь знаку Таймура, чуть отошли от входа. Таймур покатил тележку вперед. — Вам помочь? — спросил Андрей. — Нет, не тяжело. Подстрахуйте меня. — Я подожду, — сказал Андрей. Он держал руку на бластере. — Медея! — крикнул Таймур. — Открывай проход. Обед везем. Зеленые огоньки в проходе погасли, затем загорелись красным цветом. Таймур лихов вкатил тележку в проход, и воины сдвинулись, галдя, отталкивая его и протягивая лапы к лепешкам. Андрей увидел, что колдун, видно, удовлетворенный, повернулся и в развалку побрел внутрь станции. Андрей решил не уходить, пока поле не будет восстановлено. «А где Белогурочка?» Андрей поглядел вдоль стены. «Именно в этот момент все и началось». Когда Андрей снова поглядел на ограду, Таймура не было. Толпа воинов, лязгая оружием, уже вливалась в проход в силовом поле. «Закройте!» — крикнул Андрей. «Закройте!» Стала зябко. Цикады замолкли, и слышалось лишь завывание ветра и треск огня. Горела станция. Оранжевые языки пламени вырывались из круглых окон и дверей. Зрелище было праздничным и даже веселым. Пламя искажало лица, играло на них, и потому Андрею казалось, что все вокруг смеются и гримасничают. Воины и в самом деле веселились. Они тащили из пылающей станции вещи, назначение которых было им неважно, из любой можно извлечь выгоду. Даже в смутном состоянии ума Андрей все же отметил, что у воинов в изобилии мешки, которые они приторачивали к седлам. Значит, вся эта операция заранее подготовлена. Может, даже требование накормить воинов изобретение военного гения-вождя. Странно, — думал Андрей, — почему они уверены, что победят? Только тут он вдруг догадался, что его ведут, вернее, тащат, что его руки обмотаны веревкой. И когда воин, который вел его, дернул за веревку, в голове так отдалось болью, что Андрей взвыл. И тут же, сквозь треск пламени, крики солдат и вой ветра, он услышал знакомый высокий голос Октина Хаша. Воин, который тащил Андрея, откликнулся, и веревка ослабла. Андрей перевел дух. Боль уходила медленно. И тут Андрей увидел Теймура. Глаза его были полуоткрыты и тускло отражали свет пожара. Он был мертв. Возле него у опрокинутой тележки лежал на боку котел, куски вареного мяса валялись в траве. Еще сохранился запах похлебки. Воин, который тащил Андрея, наклонился и подобрал из травы кусок мяса, лепешку и сунул в сумку у пояса. Андрей оглянулся. Станция пылала. «Неужели он остался один?» «Эй!» — закричал Андрей. Он думал крикнуть громко, но голос сорвался. «Эй, кто здесь есть живой? Отзовитесь!» Он услышал, как недалеко кто-то откликнулся. Чем дальше они отходили от пожарища, тем темнее становилось. Андрей находился в сердце потока, который медленно стремился прочь от станции. Вдруг по колонне прошло движение. Спереди пронеслись крики. Издали им ответили другие. Воин, который тащил Андрея, остановился. Рядом возник еле видный в темноте всадник. Андрей почувствовал. Октенхаш. Вождь сказал что-то и ткнул Андрея в висок рукоятью на гайке. Засмеялся и растворился в ночи. Воин снова потащил Андрея. Через несколько метров Андрей понял, куда. Их ждали повозки, запряженные быками. Туда переваливали мешки. Воин забрался на повозку, втащив затем Андрея. Андрей оперся о мешок и поглядел в небо. Ему показалось, что одна из звездочек движется. Может, уже спускается планетарный катер? Сколько прошло с момента нападения? Повозка дернулась и резво покатилась по ровной степи. Высокие колеса не боялись кочек. Но трясло ужасно. Андрея вырвало. Страшно хотелось пить, хотя бы прополоскать рот. Ныла голова. За день ей досталось дважды. Воин вынул флягу, сушеную тыкву с водой, вытащил зубами деревянную пробку и поднес к рту Андрея. В жизни еще Андрей не получал лучшего подарка. Вода была теплой, тухловатой, но это была настоящая вода.